Винетто на одном конце дуги, Клеруа на другом. Жанна решила двинуться по дороге прямо к Маргюи, взять деревню приступом, затем быстро свернуть направо, в Клеруа, овладеть и этим лагерем, и, наконец, переменить фронт и приготовиться к решительной битве, так как позади Клеруа находился герцог бургунский с запасными войсками.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 Жанна собрала своих солдат и опять произвела нападение, но опять получила отпор. Две атаки подряд отняли немало времени. А время было тут очень дорого. Англичане из Венетты уже приближались к дороге, однако бульвар начал палить из пушек, и это их задержало. Вдохновенной речью Жанна ободрила своих людей. —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 Жанна пыталась их ободрить и заставить повернуться лицом к врагу, крича, что победа нам обеспечена, но все напрасно. Они расступились и пронеслись мимо нее, точно волна морская. Старый даолон умолял ее отступать, пока была еще возможность спасения, но она отказалась. Тогда он схватил поводья ее лошади...